Глава 43. В 1936 году глава чехословацкой разведывательной службы майор Франтишек Муравец сдает экзамен на звание полковник. Примечание. Франтишек Муравец 1895-1966, активный участник секретного советско-чехословацкого сотрудничества в области разведки против фашистской Германии в 35-45 годах оперативный псевдоним «Барон». В марте 1939 года вместе с ближайшими сотрудниками, особая военная группа, вылетел в Англию, где продолжил руководить работой чехословацкой разведки. Март 1939 года, май 1945 который которая действовала во многих странах мира. По возвращении на родину оказался неудел, с 1948 года жил в эмиграции в США, сотрудничал с американскими спецслужбами, работал в Пентагоне — Есть сведения, что его работа на советскую разведку продолжалась и там. Конец примечания. Среди других заданий ему предложена такая гипотеза. Случилось так, что на Чехословакию напала Германия. Венгрия и Австрия также настроены враждебно. Во Франции не проведена мобилизация, а малая Антанта вот-вот распадется». Какие могут быть у Чехословакии военные решения? Примечание. Малая Антанта, союз Чехословакии, Румынии и Югославии, созданная в 1920-21 годах, чтобы предотвратить воссоздание монархии Габсбургов в Австрии или Венгрии. Альянс, который начал трещать по всем швам в 1936 году, окончательно исчез в 1938 году после того, как в результате Мюнхенского сговора не стало Чехословакии. Конец примечания. Если встать на место майора и проанализировать предложенную ему тему, получится вот что. Австро-Венгерская империя в 1918 году распалась, и, естественно, Вена и Будапешт поглядывают с вожделением на свои бывшие провинции, а именно Богемию и Моравию – которые входили прежде в состав земель австрийской короны, и Словакию, которая была полуколониальным владением Венгрии. Кроме того, в Венгрии правит регент, а точнее фашистский диктатор и союзник Гитлера, адмирал Хорти. Австрия же, ставшая совсем слабой, с грехом пополам сопротивляется давлению тех, кто по ту или другую сторону немецкой границы требует присоединения младшей сестры к Великой Германии. Подписанный в 36 году договор с Гитлером, который признал, конечно, суверенитет Австрии и пообещал не вмешиваться в ее дела, просто бумажка, она и гроша ломаного не стоит. Следовательно, в случае конфликта с Германией, Чехословакии придется противостоять еще и обеим частям развалившейся империи. Малая Антанта, коалиция Чехословакии с Румынией и Югославией, окончательно сложившаяся к 1922 году, когда был подписан договор об экономическом и финансовом сотрудничестве, а главное, о согласованных мерах для охраны общих интересов от посягательств бывших хозяев Австрии и Венгрии, так, честно говоря, и не стало стратегическим союзом, способным хоть кого-нибудь устрашить а колебания Франции, отнюдь не стремившиеся в случае конфликта выполнять взятые на себя в отношении своего чехословацкого союзника обязательства, были уже не раз продемонстрированы. Примечание. Стремясь сохранить свое влияние на Малую Антанту, Франция заключила с ее участниками военно-политические соглашения. С Чехословакией 25 января 24 года, с Румынией 10 июня 26. года, С Югославией 11 ноября 27. -го. Значение этих соглашений для Франции в значительной степени обесценивалось сближением Румынии с Англией и особенно с Италией. Конец примечания. Стал быть предложенный в качестве гипотезы расстановка сил выглядит вполне реалистичной. В ответе майора Маравца всего четыре слова. Ситуация военным путем неразрешима. Он успешно сдает экзамен и получает звание «полковник».